16 августа. Глава 88. Во вторник в 6 утра Скотт Ковий погрузил последние сумки в БМВ и еще раз осмотрел дом. Элейн пришлет кого-нибудь вымыть все как следует, так что это его не касается. Он снова просмотрел ящики в спальне и шкафах, чтобы чего-нибудь не забыть. Стоп, — подумал он, — в коробках в подвале осталось восемь или десять бутылок хорошего вина. Нет смысла оставлять их уборщице. Одна вещь терзала его — фотографии Виви. Скотт хотел забыть все, что случилось этим летом, но если бы он оставил их здесь, это могло бы показаться бессердечным. Он отнес их в машину. Последним Скотт вынес мусор. Подумал было, что стоит вытащить фотографию Ремембе из рамы и разорвать. Потом пожал плечами. Можно забыть об этом. Мусорный грузовик подъедет через час. Вчера на слушании он просил юриста Вивиан Леонардо Уэлса заняться его состоянием и утверждением завещания. Теперь, когда судья обелил его, семья Вивиан больше не сможет препятствовать передаче наследства. Уэллс рассказал, что придется продать часть недвижимости, чтобы уплатить налоги. Правительство определенно хочет отобрать у людей деньги. «Наверное, все так считают, независимо от наследства», — подумал Скотт. Он выехал из гаража и объехал вокруг дома, помедлил немного, потом нажал на акселератор. — Прощай, Виви! — громко сказал он.